Глава 9. Глухой взрыв в соседнем корпусе прозвучал не слишком громко. От него даже стекла в окнах кабинета не вылетели. Правда, стекла эти были специальные, на такие примерно случаи рассчитанные. Да и стены кремлевских строений настолько толстые и крепки, что в войну, здесь не бывшую, тяжелая немецкая бомба, угодившая на одну из внутренних площадей, серьезных повреждений не нанесла. Дисциплина в управлении Тарханова своей строгостью и разумностью напоминала таковую на подводной лодке. И роли сотрудников по боевому расписанию четко определены. Поэтому никто не кинулся в коридоры и на улицу посмотреть, что и где случилось. Все оставались на своих местах, ожидая команды или дальнейшего развития событий. Только сам Тарханов, Чекменев, Иляхов быстрым шагом, но отнюдь не переходя в бег, бегущий старший офицер в мирное время вызывает смех, а в военное – панику. Вышли на ближайшее крыльцо. Из двух зарешоченных окон бойниц третьего этажа тянулся не очень и сильный дым. Можно было бы предоставить разбираться с инцидентом комендатуре и внутренним пожарным расчетом запросив, с кого следует отчет о случившемся, если бы эти окна не принадлежали апартаментам, в которых содержался Маштаков. «По управлению и всем службам общая тревога!» тут же начал командовать Чекменев. «Третьей степени Печенегов с полным вооружением в Кремль! Всех! Тарханов, распоряжайся на месте! Ляхов, со мной!» Входную, окованную железными полосами дверь, вышибло в коридор. И внутри особо секретного помещения, куда доступа не имел никто, кроме специально назначенных лиц, отвечавших за соблюдение режима содержания маштакова и обслуживания аппаратуры, если такое требовалось, сейчас суетились пожарные с ручными огнетушителями и в изолирующих противогазах на всякий случай. Чекменёв про себя отметил, что служба сработала четко, после взрыва не прошло и трех минут. А по галереи и лестницам сверху и снизу подбегали пожарные и охранники с дальних постов. Старшие расчеты ко мне! перекрывая обычные матерные возгласы работающих людей и прочие звуки скомандовал Чекменёв. «Доложите!» Нечего докладывать, господин генерал. Немедленно после взрыва прибыли на место и приступили к тушению локальных очагов возгорания. О силе взрыва судить пока не могу, но судя по состоянию, унтер-офицер указал на двери. Что-то около полукилограмма тола и запах подходящий. Пострадавших не обнаружено. Как? – не сдержался Чукменев. Но тут же взял себя в руки. Если огонь потушен, всем немедленно покинуть помещение. Не расходиться, оставаться здесь. Кто от комендатуры? Вы капитан? Взрывотехника сюда. Перекрыть все ходы и выходы в корпус. Установить внешние оцепление Внутри здания будут работать мои люди. Такое впечатление докладывал через час инженер, входивший в группу экспертов, имевший полный допуск к работе с Маштаковым, что взрыв имел не точечный, а объемный характер, взрывчатый газ или аэрозоль. Локализация – машинный зал, генераторы и аккумуляторные. Жилые помещения практически не пострадали. Установка уничтожена полностью. Уцелели только фрагменты внешнего кожуха и антенны. Можно предположить, что Рванова как раз в ее раструбе. О том, что самого Муштакова, ни живого, ни мертвого, хотя бы в виде фрагментов, не обнаружено, было известно с самого начала. Чекменев лично осмотрел каждый сантиметр кабинета, спальни, столовой, подсобок и всего остального. Все было, конечно, перевернуто вверх дном, но человеку спрятаться негде и решетки на окнах сохранились в неприкосновенности, что 500-летнему кованому железу сделается. «А нельзя предположить», – в его же тональности спросил у инженера Ляхов, что искомое лицо в момент взрыва находилось именно в его фокусе и, так сказать, обратилось в пар. «Предположить можно все, тем более в области, где ты не специалист. Вызовите биохимиков». Пусть соскобы со стен делают, пробы воздуха берут. Пар или не пар, а следы органики при любой мощности взрыва сохраниться должны. Пиротехники пусть вид взрывчатки установят. А на мой непросвещенный взгляд, рвануло так себе средненько. Как раз чтобы генератор ликвидировать. А человека здесь в тот момент не было. Я из опыта знаю, в таких случаях от человека всегда детали остаются. И довольно много. Ляхов тоже это знал, да Чикменев, без сомнения. «Сбежал», — осведомился он, переводя взгляд с Вадима на инженера. «Да не похоже как-то», — пожал плечами тот. «Уйти он, конечно, мог, и генератор на прощение взорвать. А смысл? У нас другие есть, в боковом времени мы его рано или поздно разыщем, если уж совсем к черту на куличики не залетел». «Да и натура...» Натура у него не та, я с ним работал, разговаривал, представляю. Чекменев опять взглянул на Ляхва. Подтверждаю, не тот человек Виктор, чтобы в одиночку в те края сунуться. Не проще ли выобразить, что рванул именно сам генератор? Я в этих делах темный, но по-дилетански какой-нибудь перепад напряженности поля. Вот вам и объемный взрыв, причем ты же сам сказал, в раструбе антенны. Знаешь, что мне это напоминает? Шаровую молнию, вот. Технически возможно? Спросил генерал у инженера. В этих делах все возможно. Я не теоретик, я эксплуатационник. А про молнию интересно. Ну, не в прямом смысле, а по аналогии. Там сгусток электроплазмы, здесь какой-нибудь хрона. И профа испарить могла, а то и с собой забрать. Это, кстати... «Наиболее вероятно. Вы же тогда тоже бесследно исчезли, хоть и без взрыва?» «В общем, ясно, что ничего не ясно. Ладно, занимайтесь, а мы пойдем. К вечеру доложите, что еще накопали». Снова сели втроём, теперь в кабинете Тарханова, как более приспособленном для работы, нежели камера. Чекменёв молчал долго и недобро. «Да, сказал он, словно преодолевая что-то в себе. «Интуиция мне подсказывает, что рано я тебя отпустил, Вадим. Складывается все, но ну, совершенно хреново. Помимо всего, что раньше обговорено. Ты из закрытых помещений исчезать научился. Может, таков вот. Генератора нет, записи нет, толковых теоретиков тоже. Разве что Бубнов, да и то. Где он, кстати?» «Сейчас будет», — ответил Тарханов. «Я уже вызвал». «Хорошо». Ты мне всю правду сказал, Вадим, я в последний раз спрашиваю. Сам видишь, обстановка осложняется. Если друг друга обманывать станем, каждый в свою игру играть, всем конец. Ты, конечно, может, и вывернешься, если твои друзья помогут. А нам с Сергеем что делать? Так что давай, о чем-нибудь еще ночью умолчал, что в свете вновь открывшихся обстоятельств существенное значение иметь может. Умолчать, конечно, о многом умолчал. Главное, то, что говорил, правда. А все подряд долгий очень у нас разговор получится. Потому что те люди давно здесь работают, связи у них обширные. До того, как на нас выйти, еще несколько проектов заложили. Например, все, что вам Сергей о заговорщиках докладывал. Они, знаете ли, парни очень квалифицированные. Предупреждая возможный вопрос, генерала продолжил Ляхов. И подали всю необходимую информацию столь дозированно и столь грамотно, что Сергей не имел ни малейших оснований усомниться в ее достоверности. Использованные источники и каналы подлинные. Все факты достоверны и поддаются проверке. В чем главная хитрость? Сделано все так, что последний камешек лег на место только вчера. Ещё полдня потребовал Сергея всё рассортировать и оформить. А тут я подвернулся. Вам не до разговоров на другие темы стало. Потом мы с вами уехали. Так что он ещё раз к утреннему докладу должен был материал подготовить. Тарханов слегка расслабился, а Чекменёв напротив. Напрягся. Если они такие дела умеют проворачивать и так шаги свои рассчитывать, на кое мы им вообще сдались... И без нас обойдутся. И нас при необходимости как котят сделают. Не столь всё мрачно, Игорь Викторович, я же говорил. Мы им нужны, потому что мы важная часть государственного организма. И нужны именно в этом качестве. Вот ближайший пример. Информацию о заговорщиках они собрали. И что им с ней делать? А у нас и оперслужбы, и прокуратура, и суд, и прочее так и во всем остальном. Они скажем мозг, а мы глаза, руки и ноги. Что же касается котят, конечно, его, вас, меня, пристрелители под машину толкнуть ничего не стоит. Захотели, давно бы сделали, не ставя нас в известность о самом факте своего существования. А если поставили, нам остается действовать наиболее разумным образом, исходя из собственных интересов. Как я уже и имел честь вам доложить. Хорошо, хорошо, голову ты мне задурил достаточно на сегодня. Давай перекурим. А чего это ты ни одного вопроса не задал? Обличающе направил на Тарханова указательный палец Чекменев. Мы тут хрен знает какие дела обсуждаем. Тебя, начальнику управления, непосредственно касающиеся А ты молчишь, только скулами дергаешь. Только что Вадим на пальцах изобразил, как меня не то подставили, не то нос утерли. Потом вы начали живо обсуждать тех, кто это сделал. Я же до сего момента ни о чем подобном не слышал. Ни от вас, ни от него. Чего же я буду в чужие дела соваться, старших товарищей перебивать, с дурацкими вопросами встревать, чтобы еще раз мордой в стол ткнули? Вы уж давайте сами, раз начали. С точки зрения Ляхова тактика Сергея была единственно правильной. Иначе рано или поздно Чекменев его бы дожал. Не сейчас, так позже, наедине. А так взятки гладкие. Или принимай отставку, или извинись в той или иной форме, забудь все, что было, и продолжаем работу, как ни в чем не бывало. Мы же договорились, бросай этот тон. Выбрал генерал второй вариант. А что ему оставалось делать? Не та сейчас обстановка, чтобы счеты сводить. «Тут вокруг пожар в бардаке, а я должен время выбирать, чтобы вчерашние разговоры пересказывать. Вадим тебе на досуге расскажет, а сейчас другие заботы. Что мне Олегу докладывать, как вы считаете?» «Лучше бы пока вообще ничего», — заметил Ляхов. «Только ему и забот сейчас в наши дела вникать. Чисто техническая авария на объекте» пробки выбило. Так его, кажется, и нет сейчас в Кремле. Точно, в Бериндеевке он, работает с документами. Иногда это выражение могло означать то, что сказано буквально. Великий князь, номинально по титулу он им и оставался, действительно предпочитал заниматься не требующими личных встреч с царедворцами делами в своем имении. Писал книги, готовил проекты указов и законов, размышлял над кадровыми вопросами и так далее. Но в иносказательном смысле так иногда говорили знающие люди, когда хотели намекнуть не менее знающим, что Олег Константинович на сутки или на трое, как получится, уединился с очередной фавориткой. Сейчас, по крайней мере, для Ляхова второе было бы предпочтительнее. «И кто она?» – вопрос прозвучал настолько, между прочим, что даже Чекменев пропустил его, не задумавшись. «Да тебе какое дело? Я и то не видел, из молодых какая-то. В Питере вроде на глаза попадалось. Об амурных делах князя говорить среди своих зазорным не считалось, если меру знать, конечно». Вадим порадовался, что в таком случае и Тарханову впредь жить спокойнее будет, и не возникнет у Олега в ближайшее время вопрос о причинах экстренного отъезда Татьяны. И тут же подумалось, а вдруг именно сейчас пошел вариант ЮДИФ, а с Татьяной была только акция прикрытия. «Я в туалет, если позволите», – доложил он Чекменева. Тот рассеянно кивнул и тут же обратился к Сергею, спрашивая, когда же он, наконец, отправит людей на задержание персонажей из списка и где, черт возьми, застрял Бубнов. Под нижней крышкой часов пульсировал сигнал экстренного вызова от Шульгина. Хорошо, туалет в кабинете Тарханова располагался в комнате отдыха и через две двери сюда слышно не будет. Пошел, щелкнул кнопкой, под потолком загудел вентилятор, создавая дополнительную звукозавесу. Экран Шульгина открыл маленький, портретного формата, и выглядел весьма встревоженным. На месте взрыва был? Само собой. А вы разве нет? Александр Иванович в пространные разговоры вступать не был намерен. имея в виду, это не мы. Я только муж такого успел выдернуть, контуженного, но живого. А взрыв чужой. Они начали первыми. И что теперь? Теперь смотреть будем и ориентироваться по ходу. Боюсь, пойдет сейчас такое, что все планы к черту. Кроме генерального, тебе бы сейчас лучше из Кремля легально под любым предлогом выскочить. Я феста в дело уже ввожу, во главе боевого отряда посылаю по вражеским явкам. Тебе бы тоже под команду группы Печенега взять. Тогда сам черт не разберет, где ты, где он, и мы пару темпов выиграем. А предлог? Будет тебе предлог. Дружок твой Бубнов исчез из дома. Я ведь тоже не бог. Я другой схемой занимался, на все внимания не хватает. Я сейчас Тарханову позвоню, вроде от сотрудника Стрельникова, доложу про Бубнова. А ты тут же сцену разыграй, мол, я и только я на месте разобраться смогу, требуя опергруппу в помощь и вперед. От Чекменева сейчас такая информация падет, причем вполне точная, что ему не до тебя будет. Тарханов пусть в Кремле сидит, как бы ему там в коменданты осажденной крепости не выдвинуться. Вот, значит, какие игры пошли». Подумал Ляхов, выходя из туалета и потряхивая только что вымытыми руками. И как же все будет выглядеть? Как мятеж вроде Варшавского? Вторжение пришельцев из космоса? Или? На или у него фантазию не хватало. ж таки на курсах Шульгина он провел только месяц. И занимались там делами практическими. Лишь в редкие часы отдыха удавалось посмотреть зубодробильные боевики из Мира Ляхова Первого. «Пусть и глупые, но стиль времени нормально передают. Очень многие у нас пусть так и не живут, но в этом духе мыслят», — объяснил ему двойник. «Если они придут со своим стилем мышления оттуда сюда, действительно придется вообразить себя корниловцами в ледяном походе. А иначе?» «Иначе нам не выжить» хуже будет, чем под большевиками. У тех хоть идеи какие-то были. Что наличие идей очень часто не в пример печальнее их полного отсутствия, Ляхов по общеисторической необразованности еще не подозревал. Он был в двух шагах от своего стула, как телефон на столе Арханова обещанно зазвонил. Сергей снял трубку привычным спокойным жестом, но при первых же словах с той стороны – Лицо у него передернулось Что? Повтори Как? Когда? Да мать же вашу Оставайтесь на месте, сейчас будем Что такое? Синхронно вопросили Ляхов и Чекменев Первый уже зная в чем дело А второй искренне Но фибрами души уловив Очередную пакость Бубнов пропал Похоже похищен Без всякого взрыва Налет на квартиру «Было уже такое», – стараясь изображать человека из последних сил, сохраняющего раз избранную маску невозмутимости, но внутри которого все кипит и дрожит, – сказал Вадим. «Я сам туда поеду. Дай мне человек пять нормальных специалистов и броневик». Это Тарханова. «Видите, Игорь Викторович, понеслось по кочкам, по наихудшему сценарию. Хорошо, хоть я успел вернуться». Какую-то ясность имеем. А начнись все вчера. Вы бы до последнего не знали, что творится. Верните мне, Адлер. Страшное сомнение отражалось на лице генерала. И поверить до конца Вадима он не мог. И выбора не было. Какие разборки, интеллектуальные поединки, когда под окнами только что не немецкие танки в гусницами скребут. Ему, разумеется, подобный образ был чужд. А вот тут Арханова проскользнул по краю той самой этической памяти. А может, это опять Да хватит ваше превосходительство. Никакого выбора нет. При любом благоприятном развитии событий вы меня и посадить, и расстрелять успеете. А сейчас уже не политику делать, сейчас выживать надо. Я знаю, что делать, вы нет. Прикажите вернуть пистолет. «Ты, Сергей, группу к подъезду, а пока порученец прибежит, слушайте. Если это последнее, что я вам успею сказать, дальше сами». Чекменёв, подчиняясь мощному волевому посылу Ляхова, действительно приказал порученцу взять из сейфа пистолет и бегом принести его в кабинет полковника Неверова. Официально Сергей так по-прежнему и значился. А Вадим, на самом деле, торопясь и одновременно радуясь, что сумел перехватить инициативу, говорил о том, что, кажется, агрессия с той стороны началась. Взрыв генерала, исчезновение Маштакова, похищение Бубнова, сообщение друзей – все говорит за это. Он сам с трудом во все это верит, но лучше поверить в пришествие антихриста, хоть как-то озаботившись обороной, чем оказаться перед супостатным порток в пьяном виде, как русские ратники на берегу реки, так и названной пьяно. Может и легенда, как многие другие, но факт подобного разгрома в 1378 году имел место. Мужики! «Случиться может абсолютно все, что в голову придет, и кое-что сверх этого. Чужой танковый корпус в Москву вторгнуться может, и по технике посильнее наших. Покойники толпами, поляки недовоспитанные. Не знаю я деталей. Игорь, снова перешел он на «ты» по имени. Сколько у князя в берендеевке охраны?» Поддавшись его напору или просто поверив, Чекменев ответила Рота дворцовых гренадер, 100 человек с легким оружием. Немедленно, по тревоге. но ну, на кого тут в гарнизоне полностью положиться можете? Ближе всего, у Бериндеевки, гвардейские казаки на полевых сборах, ответил Тарханов. Значит, казаков. Алюр три креста. Во времена кавалерии на передаваемых конной и пакетах ставили кресты карандашом или чернилами, обозначающие для неграмотных степень срочности. Три креста – самый быстрый аллюр в вид движения, голуб или карьер на пределе выносливости лошади. И звоните прямо сейчас их величеству. Все бросить, поднять охрану, включая псарей и дворников, окопаться по возможности и держаться до подхода подкрепления – Кроме тебя, ни с кем в переговоры не вступать. Огонь на поражение. Да успокойся. Как я это все передам? Ты соображаешь? Да как хочешь. Как мы с серёгой на перевале? Выживем, отчитаемся. Хоть мировой войной с черным интернационалом назови. И лучше бы ты туда сам полетел, Игорь Викторович, с вертолетным десантом. Запасной КП создашь. И леса вокруг хорошие. «Весело! Ох, весело! Скоро всем нам будет!» «Ты, Сергей, принимай команду над Кремлем. Звони начальнику московского гарнизона, тоже от имени князя. Пусть поднимает войска по тревоге, но из казарм не выводить. Пару полков неплохо бы в Кремль перебросить со всей техникой и снабжением. Устроишь тут, в случае чего, брезкую крепость». Чекменев смысла этого выражения не понял, От арханов неожиданно, вполне. Словно бы опять воспоминания из иной жизни. Я же немного в городе поработаю. Печенеги сами по себе, я тоже. Бойцов, что со мной в рейд ходили, верните. Я так понимаю, вы их еще по частям не разослали? На всякий случай поблизости держите. Максима мне найти нужно. По адресочкам, что у тебя в папке, пройтись. Может, кого и поймаем. И друзья наши в любом случае на меня выходить будут, а меня грохнут или пропаду где? Вот вам!» Он положил на стол перед Тархановым брелок для ключей в виде корабельного штурвала с надписью «Сан-Франциско по ободу». «В центре золоченый глобус размером с косточку вишни». «Здесь нажмете, вам по-любому ближайшему телефону ответит, а то и просто так. «Александра Ивановича спросите». Скажете, что надо. Надеюсь, помогут. Глаза друзей его поразили, совершенно вдруг ставшие не бессмысленными, не стеклянными, а просто не отсюда. Слишком он оказался для людей своего мира непонятным, чересчур волевым и резким. И слишком умным, забыл как-то, что его опыта у них не имелось. И это они еще с Вадимом Первым впрямую не общались. Жизнь-то, она грубая и никак не собирается соответствовать вашим о ней представлениям. Разве что в самые тихие и благополучные годы. Да и то, что могло бы тише и благополучнее пресловутого 1913 года или 1236, скажем. Быстрее всего восстановился Чекменюв что и неудивительно. Черт с тобой, Вадим, еще раз поверю. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Пронесет, объявим, что проводили внезапные маневры. Но ты у меня тогда земским врачом в Весьегонский уезд Тверской губернии поедешь, матерью клянусь. Весьегонский уезд, это да, самый глухой даже по нынешним временам угол Тверской губернии запрятанный в болотах и лесах на границе с Вологодской. Оттуда уж точно, как писал Гоголь, три года скачи, никуда не доскачешь. В переносном смысле, конечно, но уж точно не Москва. Ты бы лучше Игорь кого-нибудь посадил международные новости отслеживать. Не исключаю, что там у них не лучше нашего безобразия начнутся. А про весь ягонск ты очень к месту, подсознательно, Может, там и придется временную столицу создавать? Нормальные края, километров сто по болотам на северо-восток. Вот тебе и Кириллово-Белозерский монастырь. Ферапонтов тоже недалеко. И вообще, Белое море с приполярной тундрой. Выживем? Как его все же несет? Но почему он не может остановиться на каком-то главном слове, а начинает говорить лишнее? С другой стороны, не скажешь «сейчас», Можешь не успеть потом те самые слова, которые вдруг могут оказаться главными. Поэтому будем делать, что кажется нужным сейчас, а будущее разберется само. Что-то подобное кажется ощутил Чекменев. И все трое вдруг встали, на секунду положили друг другу ладони на погоны. Хорошо, поехали. У подъезда Ляхова ждал легкий 10-местный бронетранспортер, примитивный по сравнению с теми, что он видел там, открытый сверху с единственным ручным пулеметом на туреле. Так и время другое, и враги другие. Были. А какие сейчас будут? Десантники Колосова и штурм-гвардейцы Кочубея уже были здесь. Загружали в транспортер свое имущество. Вообще вели себя, как ни в чем не бывало. Да и на самом деле, что для них изменилось? Вчера только с аэродрома отвезли в кремлевскую казарму, выдали ужин и законную винную порцию. Велели отдыхать до особого распоряжения, не покидая помещение. Бойцы выспались до утра, позавтракали. А тут и распоряжение последовало. И командир здесь же. «Здорово, орлы!» Весело поздоровался со своим войском Ляхов. Ребята надежные, где только с ним не бывали. Колосов добавок с Максимом хорошо знаком. Они впервые некробионтов и обнаружили. И повоевали. Товарищи по оружию, получается. Вадима тоже встретили радостно. Свой проверенный командир. Это уже больше половины успеха в любом деле. Куда едем, господин полковник? По-свойски спросил Колосов. Обратно в Польшу или еще куда? Поближе. По городу покатаемся. Погода, видите, самая для прогулок. Действительно, в Москву, похоже, вернулось бы обье лето, что для начала ноября достаточно удивительно. Небо очистилось, солнышко пригрело. Градусов до 12, наверное, а то и до 14. Тоже дело, а патронов нам зачем столько? Он указал на уложенные под откидными продольными сиденьями ящики. «Прежние хозяева забрать забыли. Не выбрасывать же. А у нас как с собственным боезапасом. Как положено, полный. Мы же там почти и не стреляли. Ну, значит, оружие на изготовку и вперед». До квартиры Бубнова от Кремля ехать было всего ничего, минут 15, даже если не разгоняться и не нарушать правил движения. Вадим стоял рядом с водителем, единственным незнакомым бойцом в их отряде, облокотившись о кромку борта, смотрел по сторонам. На улице все пока внешне спокойно. Машины мелькают, предусмотрительно освобождая для непривычного в центре города стального ящика, крайнюю левую полосу. Люди движутся по тротуарам, радуясь выпавшему погожему дню. А что здесь станет твориться в ближайшем будущем, Да может и ничего, подумал Ляхов. Все, чего опасается Шульгин со своими друзьями, может произойти как бы помимо всех этих мирных обывателей. Просто вдруг сменится реальность каким-то образом, а люди ничего не поймут и не заметят. Продолжат жить, как жили. Никому и в голову не придет, что час назад у них были другие имена, интересы, воспоминания, власть. Другие деньги в карманах, другие товары в магазинах или никаких товаров. Карточная система и строгое нормирование скудных пайков. Половина ныне существующих личностей просто исчезнет, их место займут совсем другие, но абсолютно все будут в полной уверенности, что именно так всегда было и никак иначе быть не может. Вадиму легко все это воображать. Видел он мир Шульгина, а раньше другой израиль чеченца, сержанта советской армии. И вновь останется их два, может быть три десятка таких, кто будет понимать истинную суть случившегося. В прошлый раз Максима Бубнова забирали из его квартиры люди прокурора Бельского. Да и то, как выяснилось, почти по ошибке. Когда недоразумение выяснилось, Перед ним извинились и почти с почестями доставили обратно. Сейчас картина выглядела аналогично. Приоткрытая входная дверь без следов взлома, легкий беспорядок внутри, но ничего похожего на то, как выглядят последствия добротного систематического обыска. По сути, Ляхов не совсем понимал, для чего Александр Иванович велел ему ехать с группой именно сюда. Криминалистом он себя не ощущал, Навыками осмотра места происшествия не владел. Даже нюхом собаки и щейки его не наградила природа. Бойцов он оставил внизу. С собой взял только троих. Расставил у двери лифта, окна на лестничной площадке, у входа в квартиру. Скорее на всякий случай, чем по реальной необходимости. Засаду он не ждал, повторного налета тоже. Ну и Верный Колозов держался, как привязанный, сзади и справа в трех шагах, не убирая пальца со спуска автомата. Они обошли все комнаты, осматривая то, что могло представлять интерес. Вадим искал какого-то знака, записки, намека на происшедшее. Максим, похоже, сопротивление оказать не успел или не захотел. Не было следов рукопашного, отстрелянных гильз на полу, дырок в стенах и пятен крови. По всему выходило, что взяли его тихо и мирно. Очень, может быть, Бубнов вспомнил предыдущий случай, потому и вел себя сдержанно. «Ты видишь, Саша?» — сказал лях в поручику, когда они закончили осмотр квартиры. «Вы с подполковником, тогда с покойниками, встретились в чужом времени. Потом мы с тобой домой к ним ездили, а сейчас, кажется, они к нам пришли. Доигрались, в общем». «Моя бабка постоянно говорила, не буди лихо, пока оно тихо», — согласился поручик. «Из тех, кто к этому делу отношения имел, только мы с вами живы-здоровы до сего времени». «Я и не знаю. Если с самого начала считать, так вроде и так. Да что толку? Сейчас живо через пять минут? Пять минут тоже срок. Вы меня простите насчет всяких конвенций, а я сегодня ночью к одному дружку забежал». Там же, в Кремле, он при оружейной палате состоит. Штабс-капитан уже. Бутылочку с ним распили. Вас же изолировали до выяснения, насколько мне известно. Господин полковник, с отчетливой насмешкой протянул Колосов, это кто ж штурм-гвардейцы изолировать может? Но я о другом. Поговорили мы с товарищем. И он мне так от души две сотни абсолютно запрещенных пулеметных патронов подарил, когда о моих рассказов о некорбионтах наслушался. Научный термин простодушный поручик произнес старательно и со значением. Мы, мол, тоже соображаем. Ляхов, не задавая лишних вопросов, курил, опершись плечом о стену спальни Максима оглядывал по сторонам, будто желая увидеть нечто, только ему адресованное. А патроны какие, господин полковник? Не знаю уж, кем и для чего сделаны, но пули у них разрывные, снаряженные азидом свинца. При попадании в цель срабатывают не хуже гранаты от подствольника. Ты чего плетешь? Не выдержал позы ляхов. Азид свинца капсульный инициатор ударного действия. Он еще и ствола не вылетит, взорвется, хотя мощный, конечно. Так я и говорю, не знаю уж, чем они его запластифицировали, только срабатывает он исключительно при попадании в цель. А до этого ни-ни. Ты проверить успел? Само собой. Тир там тоже имеется. Стрельнули из карабина пару раз. Жуткое дело. Вот, подумал Ляхов. О каких-то высших проблемах рассуждаем, службы госбезопасности держим, а поручик с штабс-капитаном за бутылкой в гробу видали все наши заморочки. И все в этой стране так, и в той тоже. Эта мысль неожиданным образом прибавила ему оптимизма. Не с марсианами же воевать придется, а со своими русскоязычными как-нибудь управимся или разберемся». Словечки оттуда проскакивали все чаще, сами собой, и это уже почти не удивляло. «Нет, ты мне скажи другое. Тут уже иной интерес возобладал у ляхва. Как же он тебе сверхсекретные патроны отдал за просто так?» Колосов ухмыльнулся совершенно наглым образом. «Это вы там, мол, старшие командиры мыслите отжившими категориями, а мы другое поколение». Так они потому и секретные, Что ни по каким учетам не проходят. Завезли неизвестно кто, неизвестно когда И для неизвестных целей. Достигли тех целей, нет, Никого больше не волнует. Дружок мой, Володя Мигель, Из бывших испанцев, Другим озабочен, Куда бы их без последствия выкинуть, Пока они сами собой рваться не начали. Мне две сотни отдал, А еще десять тысяч. «Так хорошо работают?» Спросила заинтересовавшись Ляхов. «Отлично!» «Ну, заедем, заберем. Я ему расписку по всей форме оставлю. Как так и надо». Разговор мог бы продолжаться еще бы знает сколько, отвлекая от главного. Но тут у Ляхова опять завибрировала крышка часов. «Я слушаю, Александр Иванович» сказал он, глядя на кафельную стену туалета, закрыв за собой дверь. Шульгин появился в своей сиреневой рамке не сразу. Максима я вычислил. Его сейчас держат недалеко от тебя, за красными воротами. Гороховский переулок, дом, номер. Этаж, квартиру назвать пока не могу. Гони предельный, подскочишь, я, может, успею уточнить. А нет, попробуй на интуиции. Она у тебя есть. Лесная характеристика, но в конкретном случае бесполезная. Общая обстановка как? Честно говоря, хреновая. Мы теряем контроль. Есть мнение, что неприятель рассасывается по Москве, пока ничем себя не проявляя, но во всеоружии. Как у Тарханова в Пятигорске? Хуже. Те хоть стреляли и облика своего не скрывали. А здесь я вижу, что враг присутствует, а чем его засечь, пока не понимаю. «Но ты не переживай, секунд поспешал успокоить его Ошульгин. «Фест с целой ротой тоже в городе. Вот его позывной. Встретитесь, вам сам черт не брат будет». «Оно понятно, вдвоем, да при поддержке полутора сотен хороших солдат, непременно выкрутимся, если нас полком не зажмут в тупике. А вообще, некробионты – Александр Иванович, эта версия казалась при всей своей запредельности хотя бы понятной. Какие некробионты? Просто нормально подготовленные боевики из нашего времени, прикрытые фоновым излучением, шапкой-невидимкой, мать-перемать. Лоб в лоб встретишься – узнаешь, а приборно – ноль. Ну а цель хотя бы цель их вам понятна?» «Чего нам лично ждать? Государственного переворота, банальных грабежей, захвата заложников?» «Вы же раньше все так интересно по полочкам раскладывали». «Раскладывали. А сейчас противник, возможно, напуганный нашими действиями, пошел поперек всех схем и расчетов. Где-то мы им крепко хвост прищемили, да сами этого не заметили. Сейчас работаем по всем вариантам сразу». Нам бы темп им немного сбить, инициативу перехватить. Я Фесту весь свой резерв отдал, чтобы он на себя внимание отвлек, прытья им поубавил. А как только разберемся, ответим так, что мало не покажется. Но что-то уверенности в голосе Шульгина было недостаточно. Так, по крайней мере, показалось Ляхову. Хотя уж чего-чего... А растерянного учителя он до этого представить себе не мог. Или это очередная игра, неизвестно на кого рассчитанная? Тогда я поехал, Александр Иванович, хоть Максима выручу. В остальном, советуйте стрелять, не раздумывая? Во все, что сочтешь подозрительно, безусловно. Если ошибешься ненароком, что маловероятно, или твой князь тебя отмажет, или чекменёв или я. В любом случае, вооруженный человек на улицах Москвы почти стопроцентно враг. Своих ты гвардейцев или городовых ты опознать сумеешь? Постараюсь, Александр Иванович. Только еще одно. Через пару минут снова приоткройте окошечко. Он вышел из связи, одернул китель уже в коридорчике, стараясь не форсировать голос командовал Колосова. Вниз, бегом ты снимай, машину заводи, я сейчас». Поручик посмотрел на него с интересом. Но да, командир отлучился за малой нуждой, а вышел из гальюна, будто там у него центр правительственной связи. Забавно, нет? Иляхов подумал, что забавно, но с другой стороны. У Максима в кабинете имелся встроенный в стену керамический, практически невскрываемый и надежно замаскированный сейф. До него налетчики не добрались, просто не знали о его существовании, иначе бы заставили его показать. Вадим откинул закрепленную на потайных петлях секцию книжного шкафа, не снимая трубки телефона, набрал известный номер. Хитро было придумано, никакой взломчик не сообразил бы. Дверца сейфа, неразличимая на фоне обоев со сложным рисунком, бесшумно открылась. Вадим извлек стопку не слишком толстых папок. Здесь все материалы их совместных разработок по верископу и собственные расчеты Максима, касающиеся генератора Маштакова. И еще кое-что весьма важное, что не должно попасть в руки ни врагов, ни Чекменева с его службами. «Заберите, Александр Иванович!» – протянул он свои сокровища Шульгину, когда он вновь возник в проеме окна. Теперь уже прямо посередине комнаты. Если не вернусь, полистайте на досудне. Пессимизм и фатализм отставить. И не из таких передряг выходили с честью. Ты езжай, а на месте я тебя в случае чего поддержу. Понимаешь, с челом нужном еще раз как бы извиниться. Я тут пока один, и СВП тоже одна. Просто физически не успеваю сразу два десятка объектов отслеживать. Через несколько часов мобилизацию закончим, полегче станет. Бронемашина помчалась, теперь уже не соблюдая никаких правил в расчете на здравый смысл гражданских водителей. На доступной ей скорости, пыхая черным дымом из выведенной в бок и вверх выхлопной трубы, грохоча дизелем на подъезде к перекресткам, включая противно звучащую армейскую сирену, и пролетал их дизель. Невзирая на красный свет Желающие жить Пусть поостерегутся Однако выбирали все же Мало загруженные переулки Идущие поперек магистрали Сначала длинные Грохольские Потом Коптельские спаски, Отрезок Каланчевки Красновородские Новые Басманные Князь Курбский от царского гнева бежал С ним Васька Басманов Стремянный не к месту, а может, как раз к месту, вспомнилось Ляхву, когда мелькнула табличка перед глазами на крутом заносом повороте. По пути он успел по рации связаться с другом братом Фестом. Тот сейчас находился с другой стороны Садового кольца, у Калужской заставы. Шульгин, махнув рукой на все правила и принципы, вывел через две мировые линии полуроту своих крымских рейнджеров. Из первого, навербованного в Константинополе состава, там уже никого не оставалось, кроме взводных и отделенных командиров, но традиции и уровень подготовки сохранялись крепко. Один взвод он оставил при себе для охраны и обороны, если придется, Столешниковской базы, а второй отдал Ляхову первому. Роты он назвал «ударный взвод просто для красного словца», чтобы приободрить секонда однако по боевым возможностям он превосходил две-три сотни здешних строевых солдат пусть даже и гвардейских инструктаж ударником был краткий идете мы в москву но не здешнюю совдеповскую а как бы в некий натуральный тренажер изображающий ее но в другом времени и при другой власти для отработки вводной зачистки города после его захвата бандитской армии, вроде Махновской. Боеприпасы обеими сторонами будут использоваться настоящие, беспрекословно выполнять все приказы вот этого господина полковника. С местным населением, в том числе вооруженными силами и полицией, ни в какие разговоры не вступать, ничему увиденному до возвращения домой не удивляться случайно отбившись от своих, пробираться на столешников, желательно без боя и опять же избегая контактов с аборигенами. На этот случай всем были выданы великолепные 100 метров в сантиметре планы города, попав в плен, что крайне нежелательно, молчать и ждать, когда выручит. А это будет сделано непременно. Корниловцы своих не бросают, это известно всем и неоднократно подтверждалось делом. Ляхов I, одетый в отличие от ренджеров в полевую форму здешних горных егерей, прошел по коридору перед двухширеножным строем взвода, внимательно вглядываясь в лица бойцов. Суровые ребята, больше половины прошли гражданскую войну, некоторые от звонка до звонка которая для них закончилась всего три года назад. Шульгин в свое время рассказывал об истории этого формирования, демонстрировал видеофильмы о Каховском и прочих сражениях. Никто из них, разумеется, не обладал достоверными знаниями о существующем мироустройстве, параллельных реальностей, гиперсети и прочем. Но за пять лет службы в качестве вооруженных сил Андреевского братства нахватались только косвенной информации, что удивляться хоть чему-либо считали для себя недостойным. Все та же формула, дарующая душевное равновесие «есть то, что есть». А остальное ложь вооружены ребята прилично известными ляховы с детских лет автоматами ппс но значительно модернизированными стреляющими почти что вечными а главное общими для обоих миров патронами м1896 1930 плюс еще пистолетами тт тоже усовершенствованными десантными ножами, само собой, и огромным количеством гранат разных типов. Сутки-двое можно воевать автономно, да вряд ли столько придется. Форма одежды универсальная. Камуфляжные комбинезоны, близкого к здешним покрое и расцветке. Коричневые береты с трехцветными, тоже похожими на местные кокардами. Главное отличие – корниловские щитки на рукавах с белым черепом и буквами ФСЮР, вооруженные силы югороссии Это тоже хорошо, потому что и узнаваемо, и понятно. Таким образом, господа, начал свое обращение к перешедшим в его подчинение ударникам Ляхов. Первая задача проста. Сейчас мы на комфортабельном автобусе выдвигаемся в предписанный район, Там блокируем и занимаем отдельно стоящее здание, преодолеваем сопротивление, если таковое будет оказано. Причем демонстрируя полную готовность применить оружие, но до первого выстрела со стороны противника его не применяя. Когда займем, а все там обнаруженные будут положены мордой на пол, я сообщу, что делать дальше. Командир взвода. Не слишком молодой для своего чина поручик подкинул ладонь к краю берета. Не надо. Ляхов даже слегка опешил. Что не надо? Фамилия моя не надо. Игнат Борисович, Запорожская. Там таких много было. Ну и хорошо, будем знакомы. Вы, господин поручик, будете при мне находиться и командиром отделений задачи ставить. Двинулись. Автобус во дворе. Он убедился, что в подъезде нет посторонних, и бойцы бегом, но почти бесшумно посыпались вниз по лестнице. По пути Вадим со взводным распределили роли между отделениями и конкретными бойцами. Самое же во всем этом интересное, что если взводный не интересовался идеологией и сутью противника потому, что над ним был целый полковник, то Ляхов этого не знал вообще. Ему было известно, что они сейчас будут брать центр, где предположительно осуществлялась кодировка и перепрограммирование людей до уровня зомби, только сохраняющих весь свой интеллектуальный багаж и память в необходимых пределах. Экспертов-инженеров ему придано не было, да и взять их Шульгину было неоткуда. Вот бубнов разве? если Секунд сумеет его выручить, но, возможно, сам Левашов. Так специалисту такого уровня, тем более единственному в своем роде, не набегаться по каждому объекту. Фест, как человек настоящего 20 века, соображал, конечно, быстрее и правильнее своего двойника, поскольку объем информации политика психологического плана был у него на порядок больше, и массив исторических аналогий, которыми можно оперировать, тоже. И он, планируя свое конкретное поведение в предстоящей заварушке, не мог не думать и о другом. А что дальше? Допустим, аппаратуру удастся захватить неповрежденный, тут-то он постарается, и обслуживающий персонал, а лучше руководителей тоже. Так взрывать ли эту дьявольскую технику, или, сообразив, как она действует, немедленно перенацелить ее на благое дело? Ага, проблема кольца всевластия. Толкиена он читал в самом подходящем возрасте и в почти подходящее время. Но сути конфликта до конца не уловил. Не тот менталитет. Российско-советский подсознательный опыт подсказывал, что в нашем положении нужно хвататься за любое оружие, сулящее надежду на одоление врага, а дальше видно будет. Как с той же атомной бомбой. Ну сделали её, а может и украли, как герой Солженицын воображал, и ничего страшного, мировой войны не начали, и кое-какой стабильности добились. И сейчас она же нам позволяет на мировой шахматной доске хоть как-то, но удерживаться а топ и вправду. Верхняя вольта, да еще и без ракет. Слава Богу, на дальнейшее размышления, способное вгонять в тоску и в ступор, времени ему не хватило. Автобус подкатился к указанному дому добротному трехэтажному предреволюционной постройке. Метров за сто еще было установлено, что внешние охраны, бетонных блоков, надолбов, бронетехники, вообще как-то оборудованного предполья в его окрестностях нет. Удачно. Так, Игнат Борисович. Ляхов любил обращаться к младшим по званию по имени-отчеству. Не упускаем шанса, план слегка меняется. Тормозим автобус напротив главного крыльца совершенно внезапно, со скорости и через оба входа броском вперед. Если дверь не заперта, отлично. Нейтрализуем охрану и сразу по всем этажам, блокирующую группу в общий строй. «Два человека остаются в автобусе, еще двое через забор и контролируют двор и задний фасад. Пошли!» Водитель ударил по тормозам. Автобус завизжал покрышками и стал как вкопанный точно в указанном месте. За каких-то 5-7 секунд 20 человек выскочили на тротуар. Тяжелые, резные, способные выдержать несколько ударов тараном входные двери особняка были, конечно, заперты. Не такие уж там дураки обитали. Но вот перекрыть окна хотя бы первого этажа с размерными по прочности решетками ума не хватило. Что поделаешь, время все-таки другое и нравы тоже. Короткий звон и дребезг крошащихся стекол. И через несколько секунд Ляхов ходил в вестибюль через распахнутую для него дверь. Не хватает полковника в окна прыгать. Что не ошиблись, Вадим понял сразу – Охрана, как и планировалось, лежала ничком на полу по сторонам от входа с высоким барьером и турникетом. И были это люди не здешние. Что ж, своих не узнаем, что ли? Как русского за границей можно идентифицировать за 10 шагов, не услышав еще ни одного слова, а по общим очертаниям и манерам? Так и здесь пришельцы-сореальники воспринимались как негр-шпионы из советского еще анекдота. Да вдобавок, обнаглев сверх меры, были вооружены отечественными аксум. Никакого соблюдения приличий. Он поднял один с двойным магазином, обмотанный изолентой, показал поручику. Такое видел? Приходилось. Не дрогнув лицом, ответил не надо. Один вам, один мне. Пойдет? Не возражаю. Этих руки за спину и в автобус, а мы наверх. Там, кстати, захлопали вдруг пистолетные выстрелы. Несколькими трехпатронными очередями ответил автомат. Ну, это еще не бой, это эксцесс исполнителя. Ну-ка, Игнат, бегом туда. Возможности прекратить, мне трупы не нужны. А у него появилась новая неожиданная проблема привлеченная внезапной суматохой на Тихой улице или вызванная звонком жителя одного из соседних домов, возле автобуса остановилась полицейская машина. Единственный в команде обитатель этого мира шофер начал что-то объяснять патрульным, возмущенно размахивающим руками и указывающим на выбитые окна. Рейнджеры же, как приказано, — демонстрировали римскую невозмутимость, сидя в креслах по сторонам передней двери. Ладони лежали поверх автоматов, к затворам и спуском пока не смещаясь. Ляхва спустился по ступенькам крыльца, подчеркнуто неторопливо, молча протянул старшему наряда раскрытое удостоверение. Унтер вытянулся и щелкнул каблуками. «Так ведь беспорядок, господин полковник, обязаны выяснить и принять меры». Проводятся спецоперации. Здесь жандармерии и гвардия. Вас не касается. В машину и дальше по маршруту. И не болтать. Кому из вашего начальства положено, те в курсе. Ничего больше не сказав и не ожидая ответа, повернулся, пошел обратно в дом. Как-то само собой получилось у него нечто в стиле 17 мгновений весны. Но ведь подействовало. Полицейские с опаской глянув в презрительную спину полковника на каменные лица автоматчиков в автобусе и от чего то избегая смотреть друг на друга, заняли свои места в желтой с черными полосами машине. Отъехали аккуратно, без резких подгазовок и не включая противно подвывающего на высоких тонах сигнала. «Не наша забота», — сказал старший. С жандармами лучше не связываться, а тем более с гвардией. У них сейчас вся сила. А ты бы все же мирок удостоверения и фамилию полковника записал. Мало ли что, посоветовала младший. Сейчас запишу. Не дурнее тебя, между прочим. По всем этажам удалось задержать и согнать в общий зал более 30 человек. Большинство были местные, но человек шесть ляхов в качестве земляков вычислил. Этих изолировали отдельно. Вооружены пистолетами разных марок были почти все, но стрелять отважился только один. Да и его рейнджер сумел взять живьем, без тяжких телесных повреждений. Аппаратура многочисленных кабинетах обнаружилась уйма, но вся практически однотипная, предназначенная, нужно думать, для единственной цели. Так Вадима доложил Шульгину, выйдя с ним на связь. «Молодцы! Чёрт! Никак Левашова сюда вытянуть не могу. У него тоже какие-то сложности. Так что ты сам, быстренько, выяви там ведущих специалистов. Любым способом установи, что у них самое важное. Ну, это комплект полного цикла. И документацию, естественно. И сразу перекидывай всё ко мне. Смотри только, там ведь каждый зомби может оказаться». «Берегись, никаких интеллигентских слюней и соплей. Да, вот еще. Сейчас секонд свое дело закончит. Я ему скажу, чтобы в твою сторону выдвигался полным ходом. Глядишь, они с Бубновым своими научными глазами увидят то, что ты на допросе не вытянешь». Ляхов спросил, помянуясь естественному чувству, они не ему уйти на базу через СПВ и двойнику с командой и Бубновым тоже?» Очень, между прочим, хотелось очутиться за толстыми стенами столешниковской квартиры. Спокойно разобраться в обстановке. А то здесь неприятным таким сквознячком потянуло. Хотя и непонятно пока, с какого румба. Проще, кто спорит, но вы пока в городе нужны. И не только там, где сейчас, а еще в десяти местах. Главное, чтобы ты с секондом соединился. У тебя с ним связь давно была? Полчаса назад. Выходи еще, пора, наверное.